Царь послал искать по своему царству счастливого человека, но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто и здоров, и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь дожалуются. Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и слышно ему кто-то говорит, «Вот, слава богу, наработался, наелся и спать лягу. Чего мне еще нужно?» Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а рубашку отнести к царю. Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку. Но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.